Этот пожилой дедек задает ему банальный и признаться порядком надоевший вопрос «Кем хочешь стать?». Как часто Сереже приходилось слышать, где ты учишься, сколько тебе лет, неужели на вид можно дать куда больше? И уже само собой, кем хочешь стать? Можно подумать, что он, Сережа, так вот сразу и выложит свои мечты и пожелания первому встречному. Кем? повторил Сереже вежливым, равнодушно умильным, как говорила Зоя Ярославна голосом. Право я еще не успел решить. Дело на устало закрыл синие, поразительно походившие на отцовские в темных ресницах глаза. Так они и расстались. Отец вышел первый на станции и площадь Свердлова. Сперва протянул руку Зое Ярославне, всего наилучшего тебе дружочек. И тебе также, ответила она. Потом он протянул руку Сереже, две ладони с пальцами одинаковой формы. Одна старая, другая молодая, гладкая. Сошлись на миг в некрепком пожатии. Желаю тебе хорошо кончить школу. Спасибо, сдержанно ответил Сережа. Поезд помчался дальше. Зоя Ярославна глянула в окно, увидела. Отец Сережи шагал по направлению к переходу, потом скрылся в толпе. Вот и все. Когда-то еще доведется им встретиться. Глава одиннадцатая Возле больничного подъезда Вершилова ожидала сестра Ася. — Я на минутку, — сказала торопливо, — к тебе не дозвонишься, а мне нужно знать срочно. Пойдешь в театр? У меня два билета — «Если ты не пойдешь, может быть, Лера?» Это была немалая уступка. Вершилов знал, она не любит его жену и, само собой, не испытывает никакого желания идти вместе с ней в театр. «Я пойду», — сказал он, желая на всякий случай оградить сестру и жену от нежелательного для обеих общения друг с другом. Кстати, не спросил, в какой театр и на какой спектакль. Театр был старинный, с интересной историей, справивший свое столетие. Недавно в нем появился новый режиссер, молодой, очень энергичный, обладавший неистощимой и бурной фантазией, поражавший всех своей энергией. Театральная Москва уже говорила о его выдумках, которые он осуществлял в своих постановках, не всегда, к слову, удачных, но всегда заметных. Спектакль о любви, сказала Ася, говорят, безумно интересно. Отлично, сказал Вершилов, стало быть, без четверти семь. Завтра встретимся у входа. Без четверти семь, у входа, повторила Ася веселым голосом. Даже не сумела скрыть своей радости от того, что иду я, а не Лера, подумал Вершилов. Ася была младше его на четыре с половиной года. Когда-то, еще учась в институте, она вышла замуж за студента, с которым вместе училась. Однако брак этот продолжался недолго, они разошлись. С той поры Ася осталась одна, жила с мамой вдвоем. Последние годы Ася преподавала сопромат в энергетическом институте. К брату она была особенно привязана. Это был самый любимый человек в ее жизни. Может быть, потому у нее не сложились отношения с Лерой, что она считала, ее брату может подойти только самая лучшая, самая красивая, самая умная и самая добрая женщина на свете. А Лера не была ни тем, ни другим, ни третьим. Ординарно, в полном смысле слова, утверждала Ася самая, что ни наесть, рядовая особь во всех отношениях. Она была пристрастна, особенно по отношению к тем, кого не любила. «Ася у нас человек крайних симпатий и антипатий», — говорила мама. «У нее не бывает нюансов и оттенков. Либо черный цвет, либо белый, либо она любит, либо ненавидит». Такой Ася была в юности, такой осталась в последующие годы. Сама о себе Ася говорила. — Я никому не завидую, не скуплюсь как на деньги, так и на чувства, не умею ревновать и не сержусь понапрасну. Это мое кредо. — Выходит, вы счастливы? — спрашивали ее. Она отвечала серьезно. — Конечно, счастлива, даже очень. Вершилов немного опоздал и, уже приближаясь к подъезду театра, издали увидел крепкую плечистую фигуру Аси. Ася прохаживалась взад и вперед по тротуару, зеленое кремпленовое платье, темно-синий в малиновых розах с длинными кистями платок на плечах. — Что за пестрота! — поморщился Вершилов. — Зеленое, красное, синее. Ужас! У Аси не было никакого вкуса, но она всерьез считала, что вкус у нее безукоризненный, переубедить ее было невозможно. Завидев Вершилова, Ася поспешила к нему. «Скорее уже был первый звонок?» «Успеем», — ответил Вершилов. «Будут еще целых два звонка. Места у них были отличные. Пятый ряд портера, середина». Ася внимательно оглядела Вершилова. «Вроде плохо выглядишь. Устал?» «Есть немного». Ася вздохнула. — Не очень-то за тобой, видать, ухаживают. Это был камешек в Лере на город, но Вершилов не посчитал нужным подхватить его. — Ничего подобного, не беспокойся, за мной превосходно смотрят.